Аркан второй. Про котов, русалок и оловянные кубки. Кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл. Таков он послание Иакова, глава 1, стих 23 Когда 23-й устал от однообразия деревенской жизни, а однообразие ему наскучило меньше, чем за месяц, он стал поглядывать на гугл-карты в поисках приключений. И хотя я пытался объяснить ему, что ни о каких приключениях не может идти и речи, у него есть приход и заботы прихода, рогатый паскуда все же сбежал в Нюрнберг, где наши пути в очередной раз пересеклись. Двадцать третий приехал с желанием кутить и морально разлагаться. А я никак не мог позволить демону заниматься столь губительной деятельностью, поэтому присоединился к лже-священнику. Ему строгий надзор, а мне, как говорится, халявное пиво и завтрак. Завтрак 23-й предпочел в ремесленном дворике, в милом районе Нюрнберга, возле крепостной стены, где находится несколько десятков различных лавочек с едой, сладкими подарками, сувенирами и изделиями немецких мастеров, игрушками, глиняной посудой, украшениями. Всем, что душе угодно. В предодвентное время этот район города воистину преображается. По всем улицам развешивают гирлянды. В воздухе начинает витать первый аромат нюрнбергских пряников, вишневого штолина и глювайна. При этом деревья еще не сбрасывают окончательно осеннюю листву, и вы оказываетесь будто вне времени». После завтрака я решил заскочить в гости к фрау Шпинне, которая владела лавкой оловянной посуды. В Нюрнберге вы точно не пропустите эту лавку, особенно если интересуетесь антиквариатом. Сама фрау Шпинне была не дать не взять Кумо. Еще в 17 веке ее совсем маленькой девочкой вывез из Японии какой-то гайдзин-голландец, Сначала паучиха-оборотень, жила в Антверпене, затем перебралась в Нюрнберг. Стареет очень медленно. В свои неполные 400 лет фрау выглядела как бодренькая старушка лет 70. Будучи одной из самых древних жительниц Нюрнберга, она знала каждого его жителя, но мало кто знал ее. Раз в 20 лет она меняла лицо. Как именно? к сожалению, поедала какую-нибудь несчастную. Как рассказывала сама фрау, в последние сто лет она выбирала несчастных одиноких женщин, которые либо были уже неизлечимо больны и ждали смерти, либо каждый день приносил им мучения, но они слишком боялись наложить на себя руки. Фрау усыпляла их своим ядом и забирала лицо. «Я не в восторге от ее понимания милосердия», Но пользы от паучихи было больше, чем вреда. Нюрнберг — это один из немногих небанальных городов, который строился не для людей, а для волшебных существ, чтобы они могли жить в безопасности. Теперь у них был выбор — оставаться среди других волшебных существ и скрываться, или же набраться смелости и интегрироваться, жить вместе с людьми. Люди в большинстве своем — бестолковые создания, которые насаждают в мире слишком много банальности. Как гласит один из догматов церкви и потустороннего мира, «Банальность — это некая сила упрощения мира». Когда все вокруг просто и понятно, чудеса не нужны, как не нужны и те, кто сами являются частью этих чудес. Банальности подвержена большая часть человечества, которая живет от дома до работы и знать не желает, что мир — это удивительное место, полное чудес и необычных созданий. Банальность несет в себе угрозу для каждого человека или существа, ведь веру в чудеса так легко потерять, даже если вы с рождения видите мир иначе. Чтобы банальность не поглотила русалку или дракона или оборотня, город должен быть построен на месте сильного источника магии. В каждой стране найдется один или два города для таких, как 23-й или Фраушпинна. В этих городах и подобные мне чувствуют себя неплохо. Хотя те, кто видит существ с той стороны, чаще сами того не понимая переезжают в волшебные города. Сантьяго де Компостела, Нюрнберг, Рен, Глазго, Милан, Гданьск, Прагу, Львов, Кёнингсберг, Пермь, Иркутск, Петропавловск, Камчатский, Дербент, Стамбул, Каир, Марокко, Киото, Канзас, Хелена, Сальту и многие другие». В таких городах есть свои хранители, которые следят за тем, чтобы город оставался магическим, а не банальным. А если уровень волшебства понижается, хранители города обязаны создать волшебную, мистическую, необъяснимую историю. Быть может, просто показаться в истинном облике, чтобы люди вновь поверили в необъяснимое, и желание столкнуться с неизвестным было бы сильнее желания скучной стабильности. Но вернемся в лавку к уважаемой паучихе. Возле двери для персонала стояло несколько огромных коробок, нагроможденных друг на друга. Двадцать третий ходил по лавке, разглядывая полки, заполненные посудой, кубками, монетами и оловянными солдатиками. «Николас, голубчик, очень вовремя ты заскочил», — радушно произнесла паучиха. «Я как раз думала, кто же поможет мне в магазине». «А вы для этого посадили ему паука на плечо», беспардонно, — беспардонно произнес двадцать третий, который явно спалил то, что мое внезапное желание навестить старушку было не совсем моим фаушпинная лишь изогнула бровь и вставив сигарету в длинный мундштук закурила не могу прочитать вас юноша ряса у вас как у священника а харя как у наглеца двадцать третий развел руками задевая полку посуда закачалась но устояла не без сверхъестественных усилий лже священника паучиха фыркнула Диамон, значит. Давненько я вас не видела. Давай выпьем за знакомство», — сказала старушка, доставая из-под полы винную бутылку. «Николас, что рядом с тобой делает вычеловечившийся?» «Это долгая история, фрау, и я расскажу ее позже. Я так понимаю, раз вы привели меня к себе, мне нужно помочь вам разгрузить эти коробки», — спросил я как незабавно но поучихе к ее восьми рукам понадобилось еще несколько рок прохрипела старушка разберитесь здесь так а я не понял вдруг возмутился двадцать третий мы тут клуб добрых дел организовали что ли мужская рабочая сила по акции я вообще то отдыхать приехал я вздохнул да Что есть, что есть. От демона помощь в уборке, скорее всего, нулевая. А если помнить, что во время того, как вы убираетесь, он предпочитает пить вино и давать тупые советы, то коэффициент полезности становится отрицательным. Пока мои эксплуататоры курили и пили какую-то бормотуху, я перетаскивал тяжелые предметы с места на место. Вот тебе и христианская риторика про помощь ближнему, Николас. На все двести килограммов олова. Что интересного происходит в городе? Во время очередного перекура спросил я паучиху. В Нюрнберге все спокойно. А вот с Мюнхена доходят интересные слухи. Какой-то чудак в большом котле сыпал деньгами, угощал всех выпивкой за свой счет так как, по его словам, поймал удачу за хвост. «И что такого?» — не понял я. «Ты знаешь, что удача — это проявление магии в вашем мире?» — сказал двадцать третий, наливая себе следующий кубок паучьей бормотухи. «А у людей ее быть не может». «Ну так люди не должны с такими, как вы, взаимодействовать». «Но я же взаимодействую!» Двадцать третий щелкнул меня по носу. «Ты, как бы тебе сказать, не совсем обычный человек. У тебя удача может быть». «Какой ты мутный. Можешь объяснить не на мутном». «Мы говорим про банальность. Люди не погружены в нее разве что в детстве». «Если они сохраняют свой детский взгляд на мир, то чудеса с ними случаются. А если мир для них понятен и скушен, то ни об удаче, ни о других проявлениях магии речи быть не может», — пояснила фрау Шпинне. «Если ты в какой-то момент разучился верить в чудеса, то обратно эта вера не вернется». «Ты не можешь приобрести магию. Ты либо с самого начала существо, воплотившееся с магией, либо кто-то из твоих далеких предков был существом, как у тебя. Банальность она повсюду, Николас». «А почему вы решили, что парень не такой, как вы или как я?» Фрау Шпинна закурила снова клубы дыма поднялись прямо к потолку и начали превращаться в странные узоры. Он пришел в большой котел после полуночи. Как ты можешь помнить, этот уличный бар до полуночи работает для туристов, а после — для таких, как мы. И многие из нас ходят в бар в своих истинных обликах, А он сидел там и видел всех как людей. Что говорит о том, что с этой историей что-то нечисто. Я пожал плечами. Может быть, парнишка был настолько пьян, что уже ничему не удивлялся. А может, это просто городские байки». Колокольчик над входной дверью звякнул. Фрау Шпин, не отрываясь от работы, поприветствовала гостя. Однако колокольчик звякнул еще раз. И еще раз. И еще. Он начал действовать на нервы. Я поставил коробку с солдатиками на пол и пошел к двери. Когда же открыл ее увидел небольшого серого котенка, который сидел на пороге и смотрел на меня своими огромными желтыми глазищами. Пушистый гость допрыгивал до колокольчиков, которые висели над дверью, и пытался таким образом не то поиграть, не то поиграть с нашими нервами. Увидев меня, котенок издал требовательное «мяу». «Что, мяу?» — я развел руками. «Мяу!» — утвердительно заявил котенок. «Ну, входи!» Зверь подошел к моим ногам, еще раз посмотрел на меня, вбежал в лавку, огляделся. Когда я решил закрыть дверь, котенок надумал выбежать, потом еще раз зайти, повторить маневр разведки и вновь покинуть помещение. «Вы там долго?» — донесся хриплый голос фрау Шпинне. «Ну, тут кот, и он еще не определился. Только этого блоховоза мне не хватало!» Подняла все шесть рук вверх паучиха. «Подожди», — вдруг сказал двадцать третий, посмотрев на зверя. «Здесь что-то не так». Котенок тем временем все же зашел в лавку. И я закрыл дверь, повесив на нее табличку «Закрыто». «Мяу!» — посмотрев на нас, продолжил рассказ зверь. Двадцать третий поставил кубок на стол и присел на корточки. Он взял кота за шкирку и внимательно присмотрелся. «Он под мороком?» — спросил демон. Паучиха тоже пригляделась и нахмурилась. «Уважаемый Николас, напоите это животное из кубка, которое стоит в глубине шкафа. На нем изображены танцующие люди с лицевой стороны и дальние родственники нашего рогатого друга с другой». Я полез в шкаф, чувствуя, как от пыли хочется чихать. На эти полки люди внимания почти не обращали. Их, возможно, пугал ценник, а, возможно, изображение». Практически все кубки были с двусторонней гравировкой и рассказывали короткую легенду. На одном — пирующие рыцари, с другой стороны — пять удивленных кабанов. А вот кубок с обнаженными женщинами в лесу, а на другой стороне — они же только поедающие какого-то несчастного. Кубок с замком, если налить вина, превратит его в воду. И многие-многие другие. Я достал нужный и, налив воды, поднес котенку. Зверь полокал в воду, посмотрел на меня и вновь мяукнул. Фраушпинна перегнулась через прилавок. Ты тот кубок достал? Ну да, тут танцующие люди, с другой стороны, веселящиеся крампусы. Что этот кубок должен был сделать с котом? «Сделать его речь понятной, но раз этого не произошло, полагаю, зверь заколдован». Мяу! донесся отчаянный возглас мехового комочка. Я вздохнул. «Вот охота кому-то применять магию, когда живешь в двадцать первом веке! Сиди себе в башне, смотри сериалы, играй в игры, ешь вредную пищу! Нет!» Давай заниматься анахронизмами. Если ты заколдован, то мяукни не дважды. Обратился 23 третий к зверю и получил утвердительный мяу ответ. Фраушпинна погасила в лавке свет, чтобы любопытные туристы не совали свой нос туда, где работают профессионалы, и выругалась. По правилам города я, как хранитель, обязан его расколдовать. По правилам церкви я обязан противодействовать применению магии. Однако в данной ситуации, возможно, ваши методы будут более действенны, чем мои. В любом случае, я должен буду удалиться, так как магия — это тяжкий грех. «По правилам тех, кто живет без правил», — передразнил нас двадцать третий. «Я обязан купить попкорн и досмотреть эту историю до конца». Паучиха сходила в комнату, принесла свой посох, привязала к нему несколько колокольчиков и стукнула по земле рядом со зверем. В комнате потемнело. Кубки и другая оловянная утварь, которая имела волшебную силу, засветилась серебряным светом. Из темноты на меня взглянули четыре пары красных глаз. Мороксфрау Фраушпин спал, обнажая ее нечеловеческую сущность. «О ним фанорис, что покоится под городом, пройди по астральной дороге, которой ходят живые и мертвые!» «Передай свою силу в мои руки, дабы сняла я проклятие, что заключило неизвестное существо в кошачье тело!» Однако через секунду ничего не произошло. Морок, лежавший на лавке, вернулся, а шпинно стояла, как дура, с палкой в руках, направляя ее на маленького котенка. «Мяу!» Тут же вознегодовало животное. Двадцать третий прикрыл один глаз, затем открыл его, и глаз засветился золотым светом. В темных волосах демона заплясали огоньки. Он проявлял свою натуру. «Судя по всему, ты не можешь расколдовать его, прибегнув к помощи хранителя Нюрнберга, потому что существо, что заколдовало кота, старше, чем этот город». «А ты можешь?» — спросил я. «Конечно. Для этого ты должен продать мне свою душу», — ухмыльнулся демон. «Хочешь загадку?» «Кто еретик?» Двадцать третий задумался, пытаясь найти какой-то верный ответ. «Ты еретик!» — ответил я. «Я не собираюсь продавать тебе свою душу, и давай скажи что-нибудь по делу». «А по делу я все сказал. Раз на наш язык он переводиться не хочет, и даже магия города на него не действует». «Давай, Николас, попробуй придумать что-нибудь еще». Меня всегда забавляли люди, которые разговаривают со своими котами. Обычно беседа происходит не в попад, потому что банальный человек совсем не понимает кошачий язык, и сцена его разговора с кошачьими для меня выглядит примерно так. Вот приходит кот к человеку. «Господин, а как вы относитесь к тому, что суперсимметрия является центральным звеном в теории струн?» «О, КТ! Кис-кис-кис! Пухленький!» «Простите, мне показалось, что вы умненький». «Или так? Милая дева, нравится ли вам Вагнер? Вчера я забрался в подвал оперного театра и слушал «Гибель богов». «Это же фундаментальное произведение! Сколько экспрессии!» «Какая няша! Иди сюда, я поглажу тебя, а теперь сфоткаю! О, ты такой миленький!» И кот терпит обнимашки и разочарованно уходит обсуждать Вагнера и теорию струн к сородичам. Что касается нашего гостя-котенка, контакт с ним давался тяжело, пока я не додумался поставить перед зверем ноутбук и предложить ему указывать лапой на нужную букву алфавита. Это сработало. Усатый рассказал, что на самом деле он человек, что родом он из Нюрнберга, но пару дней назад проснулся на набережной котом забирайте этого блоховоза и несите обратно на набережную хмыкнула старушка у меня вон от него уже голова чешется он речных блох принес а вы не думали фрау что вы чешетесь потому что у вас тут просто комнаты в пыли как всегда бестактно спросил двадцать третий На чем терпение паучихи закончилось, и мы вместе с котом были выставлены на улицу. День кот передневал в Рауэнкирхе, а когда наступила ночь, мы направились на набережную реки Пегниц. Как только туристы расходятся по гостиницам и отелям, а добропорядочные бюргеры и бюргерши запираются по домам, на улицах становится не протолкнуться от других, небанальных обитателей города и его окрестностей. Вот уже в лавке, что утром торговала сувенирами, местная ведьма продается на адобье, а полицейский улыбается вам, совсем не стесняясь своих волчьих клыков. В реке Пегниц обитают русалки. Днем они живут в съемных домах на набережной, а ночью сбрасывают свои личины и заполняют водоемы. Жизнь городских русалок вообще печальна. Например, им приходится учиться ходить на двух ногах, и, как правило, многие ходят с трудом, хромают, опираются на трости, костыли или вовсе обречены на жизнь в инвалидных колясках. Да и вода в реках не то чтобы очищается городскими службами — Так что, милый фрау, с каждым годом все злее и злее. Я спустился на островок рядом с мостом палача и окунул руку в воду, потихоньку призывая местных дев ответить на несколько моих вопросов. «Русалки, прелесть какая! Если мне не изменяет память, то обычно они откликаются лишь на зов тех, кого они целовали». — ухмыльнулся двадцать третий, держа на руках кота. «Скажи, дружочек, тебя разве не раздражал рыбий запах, когда ты с ними спал? Если бы кто-то знал, как двадцать третий достал меня своими подколками! Будто бы нет других тем для шуток, кроме моей личной жизни и стереотипов о католических священниках!» Девы особо не торопились выныривать на мой зов — как и положено, опоздали на свидание на двадцать пять минут. Зато накрашенные. «Господин Николас, какими судьбами?» — спросила меня фрау Марта, молоденькая русалка, всего 150 пятидесяти лет, с короткими синими волосами. «Да вот, фрау, ищу тех умниц, которые приложили свои чешуйки к проклятию этого индивида». Я указал ей на кота. «Ой, какой миленький! Какая няшка!» — завопила русалка, схватив кота. Я закатил глаза, потому что такая реакция нормальна для человеческих дев, а не для существ, живущих сотни лет. Видимо, фрау Марта слишком много времени проводит с людьми. Зверь начал вырываться и царапаться, но русалка держала его крепко. Вскоре поумиляться к нам подплыли еще три девушки, которых я практически не знал, видимо, заезжие. И да, они тоже начали не с приветствий, а с умилений. Наконец подплыла фрау Ирма. Восьмисотлетняя Ирма не любила шумные компании и была сторожилом русалочьего двора». Первым делом она протянула мне руку, и я поцеловал ее, затем всем видом показала, что и мой спутник должен сделать то же самое. Двадцать третий неприлично пошло облизнулся, а после спустился в воду по колено, чтобы быть ближе к древней русалке, и поцеловал ее в губы. Могу поклясться, что она раскраснелась, как юная дева, которая первый раз познала вкус поцелуя и хотела продолжать. Ее спутницы чуть ли не в очередь выстроились в надежде получить поцелуй от двадцать третьего, но тот лишь довольно ухмыльнулся и подмигнул мне. «Если вы закончили любовные утехи, может быть, поговорим?» — выпалил я. «Николас, тебе бы следовало поучиться в борьбе с целебатом у своего коллеги», — томно проворковала Ирма. «Если бы ты могла растечься в лужицу, ты бы уже это сделала», — парировал я. «Нас с Ирмой кое-что связывало. Когда я не был священником, мы несколько раз были довольно близки». Но когда она захотела, чтобы я утопился и примкнул к ним, нашей близости наступил конец. Она просила, умоляла, требовала, так что в конце концов пришлось использовать святую воду и распятие, чтобы охладить ее интерес ко мне. — Зачем ты нас вызвал? Неужели поговорить о судьбе нашего мучителя? — спросила русалка. — Кого? — Кого? Изумился двадцать третий, думая, что это как-то связано с ним. На набережной появился нерадивый поэт и музыкант. Он очень хотел произвести на нас, русалок, впечатление. Как будто первый раз увидел. От его пения у меня и моих сестер очень болела голова. «Вы знаете, уважаемый господин Демон и неуважаемый Николас?» «У музыканта нет слуха и вкуса, и чувства ритма, и голоса, а тексты чудовищные. Я подумала, что как кот, он будет более полезен генофонду». От кота донеслось истеричное мяу. «Милые дамы, расколдуйте его, а уж с его голосом и слухом я что-нибудь придумаю». Или могу утешить вас как-нибудь иначе, любезно предложил Двадцать третий. Русалки некоторое время посовещались и в итоге дали положительный ответ. Они стерли мальчугану воспоминания и направили ход его мыслей в сторону кулинарной деятельности. Саму набережную, не без помощи Фраушпинне, тоже пришлось заколдовать. У всех музыкантов, которые пытались там играть или петь, не имея ни слуха, ни голоса, постоянно возникали какие-то проблемы. То инструмент ломался, то голос резко садился. А что касается платы, 23-й очень быстро покинул Нюрнберг и вернулся в Аберамиргау. Он пообещал русалкам свою персону во временное пользование, но совершенно не планировал... Исполнять обещание. Когда я написал ему сообщение с вопросом, почему он отказался, ответом мне было «У русалок губы на вкус, как горькая икра. Ненавижу икру». Я хотел было возмутиться, но кого я обманывал? Русалки и правда делали свою косметику из масел с добавлением рыбьего жира. Я в свое время тоже не выдержал и сбежал, и дело было вовсе не в том, что я не хотел утопиться и примкнуть к подводному народу. Но вот после смерти обмазываться рыбой... Нет, эта перспектива реально пугала...